Беседа 14. Конфликт и сознание. Слушатель А. Когда вы говорите, что память является функцией мозговых клеток, как вы думаете, играют ли мозговые клетки в качестве источника интеллекта существенную роль в приведении самих себя в состояние безмолвия? Кришнамурти Вчера мы говорили о том, почему знание, как средство просветления, стало таким важным. По-видимому, каждый религиозный учитель настоятельно требовал знания не только на Востоке, но и на Западе. Поскольку в Индии традиция имеет такую силу, необходимо выяснить, какую роль в достижении просветления играет систематизированное мышление в целом, какую роль в просветлении играет обусловленность окружениям. как возникла культура и культурная обусловленность. Вам необходимо охватить все поле целиком. Возьмите традиционную точку зрения, подобную точку зрения на Нагарджуны или Шанкары и подойдите от нее к проблеме. А. Последователи традиции говорят, что все действия, вся деятельность возникает в силу определенных причин. Эти причины известны. Кришнамурти. Вы делаете неверное утверждение, вы делаете заключение от причины к следствию. Ничего такого нет. А. Рассуждение начинается с такой сутры. Все эти выраженные формы поведения – это Будда, который дал вам источник всех проявлений. Если вы знаете причину, вы можете устранить причину. Таково утверждение Будды. Благодаря пониманию причины вы избавляетесь от нее. Он указал вам причину. Все проявленные мысли, все поведение пребывают в причинно-следственном поле. Кришнамурти, я сомневаюсь в этом. Мы видим так же, как то, что было причиной, становится следствием, а следствие становится причиной. Нет устойчивой причины, нет устойчивого следствия. Если существует неподвижная причина, тогда все оказывается неподвижным. Тогда невозможны никакие объяснения, исследования, движения. Из желудя вырастает дуб. На этом принципе, как мы думаем, основано движение кармы. Но есть ли вообще некая фиксированная точка или существует постоянное движение жизни, за которым ум, мозг не в состоянии уследить? Вот почему ум утверждает, что существует причина и следствие. и придерживается этого образца. А. существует ли причины и следствия? Если есть причины и следствия, их можно обнаружить в любой точке, в той точке, где находится причина, где следствие становится причиной. Там и ключ ко всему процессу. Кришнамурти «Вчера вы оскорбили меня. Это причина. Оскорбление, вероятно, явилось результатом Того, что раньше я оскорбил вас. В повторных реакциях развертывается целая серия действий и видоизменений, продолжающихся постоянно. Вы оскорбили меня. Если в этом мгновение я нахожусь в состоянии полного осознания, если мой ум находится в таком состоянии, цепи причин и следствий вообще нет. Вы оскорбили меня. Ответ на это оскорбление исходит. Из старого мозга, который разделен, который функционирует по старому образцу. Отсутствие реакции со стороны старого мозга в момент оскорбления возможно лишь в том случае, когда существует полное внимание. В мгновение внимания никаких причинно-следственных связей нет. А, а если внимания нет, тогда оскорбление становится причиной другой цепи, поэтому... Именно там, где следствие перерастают в новую причину, появляется такое действие, которое будет уже иным. Кришнамурти Я так не думаю. Я оскорбил вас. Это может быть результатом моего бессознательного отношения к вам. Мое оскорбление ранило вас, и вы хотите ранить меня. Причина в том, что я с вами не поздоровался, но она же и в том, что я залюбовался птицей. Движением ее крыльев. Я художник, я хочу наблюдать птицу во всех ее движениях. Где здесь причина, где следствие? Я вижу, как шевелятся листья от дуновения ветерка, и я не поздоровался с вами. Вы, мой старый приятель, вы оскорблены. А. Причина внутри человек кришнамуть Наблюдение за движением не находится внутри человек Д. «Оскорбление возникает во мне, а не в вас, Кришнамурти. Я намеренно дал вам повод оскорбиться. д Но то, что заставляет меня оскорбиться, находится во мне, причиной и следствия внутри меня, Кришнамурти. Итак, вы говорите, что хотя я не поздоровался с вами, факт оскорбления родился в вас, а не дан вам извне. Я в этом не уверен. А». Я чувствую к вам симпатию, заметив, что вы следите за птицами, я это пойму, но если не чувствую к вам расположения, я стану вас порицать, так что причина всегда внутри. Кришнамурти, я вполне понимаю, что вы говорите. А. Взаимоотношения складываются не только между двумя людьми, и вместо того, чтобы утверждать, что данная причина возникает от этого человека, общий закон гласит Таким образом, все возникает вместе с матрицей незнания, а видья. Все приходит к фокусу «я». В овидья заключена самскара, все, что сделал человек. Из этого проистекает сознание, и сознание наименование. Они ведут к телу и его шести чувствам тогда вы видите. Причину здесь понимают в широком. Космическом смысле. А вы начинаете с пункта «я вижу» и «только». Д. Шанкара говорил, что невозможно сказать, как возникло незнание, и отрицал причинность. Цепь причин и следствий можно привести к концу, но прежде чем идти куда-то, необходимо опустошить интеллект. Кришнамурти. Что это? Дзен? А. Нет, уважаемый. Пробуждение разума не есть нечто необычное. д. Мы не в состоянии обойти интеллект. Мы не знаем, как начался этот процесс, но можем его закончить. Кришнамурти. Из семени, посредством деления клеток, появляется человек. Движение идет от единичной клетки. А. Биолог видит не только явленное. Принимать эту точку зрения неправомерно. Кришнамурти. Незнание существует, и всегда существует ощущение и восприятие А. Самскара — это нечто составное, сложное, в Кришнамурте, составленное во времени, что означает «эволюцию». А затем вы приходите к следующему пункту, к Виджняна, к сознанию. В Кришнамурте, разве сознание отличается от Самскары? То, что было составлено, и есть сознание. А. Нет, уважаемый, это матрица, а внутрь нее входит ваше сознание, мое сознание. Кришнамурти, давайте выясним это.